«Уже, значит, полгода ходишь к нему в гости и не можешь намекнуть на должок?» Костя с легким нервным возбуждением поставил на стол кружку с пивом, которую так и не пригубил. «Ну, понимаешь, с ним говоришь, и он вроде человек», плохо подавляя смятение, ответил Басманов, неуклюже ковыряя вилкой в салате. «Так оно и есть. Он человек, что надо». Ты безо всяких претензий и витиеватостей просто напомни ему, а то он просто считает, что ты простил ему, забыл, не считаешь это долгом. Понимаешь, он не столько ушлый, сколько с некорректностями, понимаешь? Понимаю. Я, собственно, не за этим к нему. Уже раз десятый и не за этим? А зачем тогда?» «Мне надо вот узнать банк, в котором работает его бывшая гражданская жена». «Ну, банк называется...» «Я знаю», – спешно перебил Олег Сомова, заставив того убрать простодушную усмешку и насторожиться. «Я знаю, как называется. Мне бы номер узнать. Уж очень хочу познакомиться с этой Татьяной». Артист подождал, пока друг, наконец, сделает глоток пива сам хлебнул чая, бросил в рот щепотку салата. Без особого интереса провозил взглядом проходившую мимо девушку-официанта. Разглядывать в девушке было особо нечего. Манекенщица, ростом на порядок выше среднего и зачем-то обильно приправленная румянами. Неужели в этот паб будет приходить больше посетителей, если обслуживающий персонал будет весь нафуфыренный и с постоянными дежурными улыбками «кстати и не кстати»? «Да я бы за это уволил», – подытожил Костя размышление друга, глядя вслед манекенщицы. «Хоть в заведении можно быть проще». «Ладно», – Басманов меланхолично улыбнулся, – «лях с ними, с этими девицами. Они из-за недостаточной зарплаты, может быть, подрабатывают, промышляют самой древней подработкой, вот и немного путают свою вторую работу с первой». «Ну, и это дело ихне. С легкой неприязнью согласился психолог. «А ты зачем познакомиться хочешь?» «Колян мне много хорошего о ней говорил. Миловидная, с характером, денежками заведует». Поймав сердито вопрошающий взгляд собеседника, артист прекратил жевать. Секунды две помялся, заставил себя широко улыбнуться. «Нет, ты не думай так хреново-то обо мне, Кость!» Я хочу с ней поякшаться по поводу денег для театра. Зарплаты у артистов театра были маленькие и будут, а вот качественные костюмы нужны. Правильно ведь? Правильно, — недолго подумав, согласился Сомов. А только какой резон тете-директору вас спонсировать? Ну, если она душевная, интеллектуальная, значит, любит культуру, искусство, значит, посещает театр. А значит, желает видеть все в высшем свете. Вот такой аризон. Да и спонсировать много-то не надо. Для популярного банка сущие копейки. Но чтобы тебе помочь, ей надо захотеть именно тебе помочь. Не будет ведь она просто спонсировать? Конечно, нет. Вот потому и хочу лично поговорить, познакомиться ближе, если, конечно, получится». «Ты, Кость, если мастер в женской психологии, подсоветуй чего!» Сомов сдержанно усмехнулся, отводя прижмуренные глаза от собеседника. Сделал несколько мелких глотков. Поняв по меланхолично-вопросительной мини Басманова, что тот серьезно ждет ответа, ответил. «Посоветую вам совет да любовь, если все срастется. А советовать конкретно здесь ничего нельзя. Во-первых, это не алка. Во-вторых, Даже с Салкой, если бы Таня хотела знакомиться ближе, надо было работать, работать и работать. Вообще совет здесь может быть один, простой, но многие его нарушают. Не спешить. Пословица «не торопи, любовь, знаешь, мудрее намного, чем кажется». «Это да», — охотно согласился Олег. «Сколько наворотил вот так, спеша с любовью? Уже за сорокет, а ни жены, ни детей, семьи нет». У тебя зато коллектив, семья. Потому и все в удовольствие. У меня вот тоже, если бывшие однокашники примут, будем работать, будет семья. Как у Куин в свое время. А вот именно, с душевной мукой в голосе ответил Басманов. В свое время. Пока свое время не кончилось, надо хоть материально помочь, а тем самым помочь и обществу. Ведь многие не очень жалуют театр по причине отсутствия нормальных костюмов. Знаешь, у нас... Олег, ты извини. Кости очень мягко, с трогательной улыбкой взял друга за руку. Ко мне вон Игорь с Леной уже идут. а, -а, -а. Артист перевел взгляд в сторону входа, куда смотрел Кости. «Твои психологи? Ну, давай. Не пуха тебе, ни пера. Поскакал я.